отмечалось в документах 25-го съезда нашей партии. КПСС твердо следует испытанному правилу вести дела в духе подлинного равноправия и заинтересованности в успехах друг друга, вырабатывать решения, памятуя не только о национальных, но и интернациональных интересах. 25-й съезд Коммунистической партии Советского Союза 24 февраля 5 марта 1976 года. Стенографический отчет. Москва 1976 год. Том 1, страница 30. По всем крупным проблемам социально-экономического развития международной политики у нас, подчеркивалось на 26-м съезде КПСС, утвердилось принципиальное единство взглядов. Это результат постоянного взаимодействия братских коммунистических партий, наше общее достижение. Материалы 26-го съезда КПСС. Москва, 1981 год, страница 5. Выступая с докладом на торжественном заседании, посвященном 60-летию образования СССР, Генеральный секретарь ЦК КПСС Андропов сказал, «Содружество социалистических государств – это могучий, здоровый организм, который играет огромную и благотворную роль в современном мире. Механизм братского сотрудничества охватывает самые разные сферы жизни наших стран, разные направления нашего взаимодействия в деле социалистического созидания». Совместными усилиями мы находим все более успешные пути сочетания общих интересов Содружества с интересами каждой из входящих в него стран. Конечно, и теперь мы не можем сказать, что все трудности позади, что достигнут идеал. То, что подходило вчера, нуждается в улучшении сегодня. Перед странами нашего Содружества много серьезных задач. Это защита наших социалистических завоеваний и ценностей от натиска империализма. Совместная борьба за укрепление мира и разрядку напряженности. Это дальнейшее совершенствование политического сотрудничества. Это, наконец, придание нового импульса процессу экономической интеграции. Так что дел впереди много. И мне хотелось бы заверить, что Советский Союз со своей стороны сделает максимум возможного для укрепления и процветания мирового социализма. Андропов. 60 лет СССР. Москва, 1982 год. Страница 18-19. О глубине и сердечности отношений между СССР и ГДР убедительно сказал генеральный секретарь ЦК СЕПГ, председатель Государственного совета ГДР, Хонекер. «Братский союз с КПСС и СССР был, есть и будет для нашего народа незыблемой основой поступательного продвижения вперед по пути социализма и мира. Он умножает наши силы. Этот братский союз является кровным делом нашего народа, неотъемлемой составной частью его новой жизни. Последовательно и неуклонно, Укрепляя его, мы выполняем заветы Карла Липкнихта и Розы Люксембург, Эрнста Тельмана и Вильгельма Пика, которые видели в дружбе с Советским Союзом прочный фундамент надежного будущего нашего народа. Правда, 1982 год, 22 декабря. Советские дипломаты, работая в ГДР, Постоянно участвуют в торжественных мероприятиях, организуемых нашими немецкими друзьями, повсеместно в честь юбилейных дат Советского Союза, его национальных праздников. Это уже давняя традиция. Волнующими, незабываемыми стали в республике празднование 20-летия, 25-летия, 30-летия и 35-летия победы и освобождения от фашизма. Отмечая эти праздничные юбилейные даты, трудящиеся ГДР рапортует о своих достижениях в строительстве развитого социалистического общества, в расширении и углублении связей и контактов с Советским Союзом, которые охватывают ныне многие миллионы людей. А от того, что мы вместе рука об руку работаем, учимся, соревнуемся, делимся друг с другом опытом,